Глава 37. Во рту отвратительный привкус. Такое ощущение, что пока Витя спал, какое-то животное таинственным образом пробралось туда умирать и уже разложилось, оставив едкий вкус недогнившей плоти. Чувствуя себя как дома, он подошел к столу и налил воды. В пластиковом стакане кружились молочные частицы на кипе, плавно оседая на дно. Геннадий не обращал на Виктора внимание, широкими жестами собирал мусор с пола и складывал на полки стеллажей, которые, судя по всему, починил ночью. Витя со стаканом воды подошел к стене с окошками, разглядывая сквозь мутное стекло серое небо и изредка рассекающих его ворон. Он старался оправиться от ужаса пережитого во сне. Кажется, что приснись ему убийство, перестрелки, Или любые другие картины из триллеров, он не настолько бы впал в панику. Хватит, подумал он, делая глоток воды и сплевывая белые частицы на кипе. Прошлое прошло. Его нет. Садись, Витя повернулся и увидел, что Геннадий показывает на табурет напротив дивана. Сам он, сложив ногу на ногу, сильно ссутулившись, расположился на стуле. Будем беседовать. Добавил он, провожая Витю взором до места. После минутной игры в гляделки инженер продолжил: "Мне тоже ведомы человеческие чувства". Впервые он не курил во время разговора. "Просто я", он отвел взгляд немного другой. Геннадий выглядел совершенно не так, как всегда. Он причмокивая, сглатывал, посматривал в разные стороны наклонял голову и общался уважительно, объясняя, а не осуждая. И казалось, эти простые откровения давались ему с большим трудом. Инженер не суетился, медленно произносил каждое слово, выдерживая долгие паузы между фразами, и Витя от чего-то стало его жаль. Он Мальчик, который хочет понимания, как выразился Гено при первой их встрече, внезапно понял, что этого жаждет каждый, а некоторым, таким как чудаковатый инженер, этого самого понимания может катастрофически не хватать. Ведь для того, чтобы разделить с ним принципы его восприятия действительности, нужно быть подобным безумным гением. И возможно, Геннадий увидел в Викторе такого же изгнанника общества, как он сам. Лучше бы так, чем жалость из за ночного кошмара. Совсем не хочется в свой день рождения осознавать, что тебя жалеют. Витя внимательно наблюдал за превращением Геннадия в человека и не перебивал. Лизенька. Инженер поджал губы, немного кивая головой в сторону. Лизенька. Моя жена. Каждое слово давалось ему с трудом, но он продолжал. Изуродованная женщина, которую ты видел. Гена прокашлялся. Она такая с десяти лет. Мы дружили. Он слегка затрясся всем телом. Её родители мешали строительству крупнейшего развлекательного комплекса, а у власти в то время были отъявленные бандиты. У них забрали Лизоньку. Шантажировали. Он говорил отрывисто. Те выполнили все условия, но её. Ее... Инженер налил стакан воды и пригубил. Ее изуродовали и выкинули в авраг. Маленькую девочку. Гена нервно усмехнулся. А Обвинили моих родителей без доказательств. Суда и следствия. Не зная, что ответить, Виктор уткнулся в пол. Правильно было бы отомстить, Гена продолжил, сжав кулаки. Но во мне нет таких чувств, потому что их нет в нем». Я не хочу, он выпучил глаза, чуть подался вперед, потому что он, показал указательным пальцем куда-то в сторону, не знает правды. Я, настоящий я, должен узнать правду и измениться. Тогда я тут тоже смогу постоять за то, что мне ценно, за Лизоньку и родителей. Ты понимаешь? Он снова сделался безумным и улыбался. Понимаешь, Виктор? Понимаешь? Но Витя не понимал. Он не решился задавать вопросы, которые могут спровоцировать Геннадия на резкие эмоции или неадекватное поведение, а потому поджав губы, закивал. Ужасная, конечно, жизненная история. Неудивительно, что у него с головой не в порядке. Ему бы, подумал Витя, к психологу походить, проработать детские травмы. А у меня сегодня день рождения. Непонятно, зачем сказал Виктор. Так тебе сегодня можно все, вскочил Гена со стула. Иди в центр. Он резко схватил Витю за локти и потянул к дивану. Садись поудобнее, расслабляйся. Инженер был болезненно оживлен. Тебе понравится мой мир. Я видел его во сне. Нет, прицокнув, ответил Витя, доставая из-под подушки рюкзак. Я, конечно, ценю твою искренность. Он встал и плавно пошел к выходу. Но сначала я закончу со своими вопросами. Замки оказались заперты. А твои дела сделаем вечером. Глянул на по-детски расстроенного Геннадия, вышел, добавив: "Обещаю". Инженер растерянно постоял несколько секунд, но когда Витя уже почти прошел пролет, крикнул вдогонку "Ты администратор миров! Что ты ждёшь? Следующей жизни?" Витя вышел, вдыхая всей грудью запах праздника. Может быть, хотя бы сегодня произойдет что-нибудь хорошее. Например, окажется, что его квартира свободна и принадлежит ему. Жутко хотелось есть. Казалось, что в животе идет ядерная война: то тишина, то резкое громкое урчание с непонятными перекатами. Хм, да. Имея чуть больше полутора тысяч рублей в кармане на неизвестно какое время, сильно не разгуляешься. Витя зашел в небольшой магазинчик, в котором по соседству с продуктовыми прилавками была дешевая наливайка. Запах перегара с легкими оттенками чьей-то недопереваренной еды ударил в нос. Вот заходишь в такое помещение, и всем нутром ощущаешь абсолютное дно человеческого существования. Он представил, как ночью рядом с заведением спят бомжи, испражняясь себе в штаны, а молодая продавщица теряет не только веру в свое будущее, но и в человечество в общем. Витя поглядел на витрину, не в силах себя заставить что-либо купить в таком магазине. Решив не рисковать здоровьем, он поспешно вышел и прогулялся дальше по улице, свернув первый переулок, где по приятному запаху выпечки отыскал маленькую булошную. За 50 рублей купил домашнюю пиццу. Небольшой кусок теста с солеными огурцами, капелькой колбасы, условным сыром и приличным слоем майонеза. На растворимый кофе пришлось потратить столько же, что показалось Виктору несправедливым, будто тебя обделили едой или всучили подделку по цене оригинала. Несмотря на это, после еды настроение значительно улучшилось. Внимательно разглядывая торопящихся по каким-то своим делам людей, Он думал об их жизни. Представил, как стремительно проходящий мимо мужчина просыпается, чистит зубы, бежит в душный офис, а потом приходит домой и, глядя в телевизор, думает, насколько его всё достало. Вообразил, как женщина с ребенком в коляске поднимается на пятый этаж в доме без лифта, переполненная бессилием и ненавистью к себе за неспособность переехать в жилье поудобнее. Как маленькая девочка, разглядывая витрины, мечтает в будущем стать принцессой. А ведь на самом деле квартиры, машины, вкусная еда, красивая одежда это все шелуха. По-настоящему важное внутри, в личности, которая состоит из души и характера. Но почему-то мы все равно стремимся обладать как можно большим количеством вещей, всю жизнь работая на показуху. Почему? Наверное, стремление обогатиться и чувство обладания создают иллюзию, что в жизни есть смысл. Ну хоть какой-то. О, занесло, подумал Витя, вздернув брови. Глянул на смартфоне, когда ехать до своего дома, и побрел на остановку, продолжая разглядывать незнакомых, но так похожих на него людей. Витя замер возле подъезда, поглядывая, как одинокие листья покидают тотчий дом, поддаются уговорам ветра, запутавшегося в кроне дерева, набравшись решительности, поднялся на такой родной, но от чего-то пугающий 20 этаж. На двери по-прежнему присутствовала полоска от попытки взломать вход в квартиру. Замок, судя по форме отверстия, тот же, но Витя решил сначала позвонить. Раздалась противная мелодия, и он подумал, что первым делом надо бы сменить его, поставить что-то простое, однозвучное. Никто не открыл, и он для верности постучал. С досадой и злостью услышал шаги за дверью. Но почему, взмолился он, глянув вверх. Почему хотя бы сегодня не могло случиться что-то хорошее? Незнакомый мужчина щетиной открыл дверь. Он был чуть ниже Вити, но тоже высокий, с темными взъерошенными волосами и неаккуратным, видимо, когда-то сломанным носом. "Здравствуйте", вежливо сказал он, ожидая ответа. Спросить что-то или сразу все объяснять? Судорожно мельтешили в голове мысли. Для начала он решил просто представиться. "Добрый день. Меня зовут Виктор Лимов." Мужчина, не дожидаясь продолжения фразы, растянулся в добродушной улыбке. "О, полный тёска. Я тоже Виктор. И тоже Лимов, представляете?" Он открыл дверь чуть шире, а отчество как Павлович рассеянно ответил Витя. "И я!" воскликнул мужчина и протянул руку. "Бывает же. А вы по какому поводу?" уточнил он. «Живет, наверное, своей спокойной жизнью, думал Витя, глядя на доброжелательного мужчину, и бабушка ему квартиру подарила, а сама уехала к матери рассказать про миры, узнать, видит ли он их. Но если у него не было дедули, наверное, никто ничего ему и не говорил. Я не такой, рассматривал Витя озадаченно настоящую в дверях скорректированную копию себя. Я бы вообще не открыл. Извините, кажется, я ошибся этажом. Виктор развернулся и стремительно пошел по коридору, не прощаясь. Мужчина крикнул вслед что-то вроде: "Удачи, тезка!», но реальность уже была полностью окутана густым, душным туманом. Туманом непонимания, туманом страха, туманом боли и разочарования. Витя свернул к лифту и прислонился к стене. "Наверное, устало подумал он. "Вся куртка будет в побелке". Он внимательно разглядывал серые створки лифта и осуждал себя за излишнюю надежду на чудо. Надежда сильнейшая отрава. Каждый день делаешь маленький глоточек этого, как ты думаешь, волшебного снадобья. Ничего не меняется и приходится пить чаще, а глотки делать больше. Но однажды, сняв розовые очки, ты понимаешь, что травил себя всю жизнь. Вместо того, чтобы принять вещи как есть, ты надеялся на чудесных единорогов, гуляющих по радуге, которых не существует. Ты знал, что их не бывает, но думал: "А вдруг?" Надеялся и сам себя травил. Через небольшое стекло двери на общий балкон пробились яркие солнечные лучи. Витя посмотрел на них и улыбнулся. "Мой мир", смело подумал он, намекает, что я иду в верном направлении.